а на Луне золотой печатью вымпел первый знак полета, совершенного человечеством в сторону звезд. Рядом, на улице, которая когда-то была началом дороги, ведущей из Москвы в Тверь, стоят люди, которых когда-то я знал. Теперь они холодны. У красного круглого веселого дворца, построенного Казаковым, Дорогим гостям стоит Солковский, бородатый, перед ним хозяин академии Жуковский. У Белорусского вокзала идёт только что приехавший в Москву Максим Горький, бронзовый, неуставший, немолодой, в пальто без шапки. На ближайшей площади, носившей прежде имя Триумфальная, стоит Маяковский, площадь стала его Маяковская. Идет бронзовый человек, и под ним, как стройные и стальные корни, проросшие в толщу земли, большая станция тоже Маяковского. Дальше знакомый всем Пушкин. Холодная ночь, над всеми ими бродит луна, белит крыши домов. Она такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. У Циолковского в Калуге. Я тогда спросил: "Как вы думаете, когда полетит человек?" Константин Эдуардович помолчал и, как человек, который не хочет обидеть собеседника, ответил: "Ни вы не полетите, ни я не полечу". Потом помолчал и назначил срок, добавил уже определённо: "Вот комсомол полетит. Он говорил о тогдашнем поколении там самольцев: "Если Цолковский ошибся, то лет на 10". По этой учёной оптимисты. Они знают сроки, но они таротят время. Но почему в дни полётов ракет никто не приносит цветы к подножию памятника Цолковскому? Это согревало бы сердца живых. Трудно бы и по этому все ракета-носителям. Сашко Довженко. В 1930 году пришёл ко мне в заросший травой Александровский переулок, что в Марьиной роще, Александр Петрович Довженко. Он уже сидел, но был стройный, двигался легко. По булыжнику стучали копытные колёса ламывеков. Таким он тиshel от снега. Переулок был весь из скучных деревянных двухэтажных домов, на каждом две трубы. Было лето, был вечер, колёса стихли. Мы пили белое вино из зелёной сули и закусывали вино хлебом и зелёным луком. Говорили о тракторах, о картине земля, демья не бедным, о цветах и песнях. Мы не пьянели. Утро не торопилось настать. По переулку на тихих дутиках ехали с работы домой в Марину Рощу последние лихачи. Проходили мимо окна рысаки широкоусталым шагом. Лошадь меня раз в ночи испугала. Послал меня батько в поле за нашим белым конягой. Ночь лунная, но туман. Конягу нашел, белеет в тумане. Обратал веревку, еду на нем верхом, а конь все оборачивается на меня, зубы скалят, как будто и сердится, и смеется. Зубы при луне, как в белых искрах, очень страшно. Приехал к хате, батька ругается, это я чужую лошадь взял, и она на меня удивлялась. Вот и весь страх. Узнал тебя чужая лошадь? Думаю, узнала, не кусалась, не сбрасывала, только сердилась. В селе все друг друга знали хорошо. Сашко любил города, но больше всего любил землю, по которой ходил в детстве босиком, а потом ощупал трудовыми руками. У него для людей были свои гордые и ласковые планы. Надо жить долго. Для того должен человек жить долго, чтобы дожить до праздников. Выходной день должен быть у скота. А рабочий человек должен иметь праздник, праздничные одежды, праздничные песни, говорил Сашко. Хорошо пели у нас в деревне на мосту, а теперь там стоит радио, оно поёт очень громко и слишком часто одно и то же.